глава 6 очнулся камышов от ощущения того что рядом кто-то с ним стоит но открыв глаза смог разглядеть только два светлых силуэта на темном фоне все виднелось как сквозь пелену роман слышал их голоса но по-прежнему не понимал ни слова это начинало его раздражать в купе с ограничением свободы он уже практически в норме это невероятно произнес пораженный положительными результатами директор ришман «Все ткани прижились просто отлично!» «Исследования над животными не зря прошли», — подтвердила Амели. «Кстати, как мы будем с ними общаться? Ведь они наверняка говорят на незнакомом нам языке». «Я об этом подумала, сэр». С этими словами Амели достала из кармана небольшой приборчик и повесила его на грудь, пояснив «труд десятков поколений ученых, автоматический переводчик». Лингвисты из бреда нашего подопечного выяснили его язык, загрузили словарный запас из архива базы данных, и теперь все должно работать как надо. — Молодец. — Спасибо, господин директор. Осталось только выяснить, действительно ли он работает. Пока шел этот разговор, зрение у Камышова улучшилось, и он смог разглядеть женщину и мужчину, которых узнал по голосам. Они часто переговаривались над ним. — Кто вы? Спросил Роман и в недоумении замолчал, не узнав собственного голоса. Он был абсолютно чужим. Повисла короткая пауза, и следующий миг приборчик перевел фразу. Это сильно удивило Камышова. О таком он читал только в научно-популярных журналах, которые однажды нашел в одном из проверяемых домов во время зачистки и взял почитать на досуге. Впрочем, солдаты нашли им более утилитарное применение. Бумаги никогда не хватало. А то, что это именно автопереводчик, а не диктофон или еще что-то в этом роде, он убедился, когда с такой же заминкой пришел ответ женщины. «Врачи». «Ясень пень, что врачи», — уже раздраженно сказал Камышов. «Я спрашиваю, кто вы такие». «Мы не понимаем вас», — беспомощно развел руками директор. «Если можете, конкретизируйте свой вопрос. Видимо, базы данных вашего прибора не хватает». «Черт!» Как же им? Кто вы такие? Кто вы по национальности? На кого работаете? Красный Крест? Или вы торговцы органами? Куда я вообще попал? Пожалуйста, успокойтесь, вам вредно нервничать. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы, но чуть позже. Ладно, отстегните меня от кровати, если, конечно, я не ваш пленник. Вы не наш пленник. — А чей? — Вы вообще не пленник. — Хорошо, тогда отстёгивайте. Амели приблизилась, чтобы выполнить просьбу пациента, тем более, что именно для этого они сюда и пришли. Но её остановил директор. — Может, не стоит? Посмотрите, в каком он эмоциональном возбуждении. Как бы ни сделал чего такого, чего делать не следует. — Вы ведь не сделаете ничего такого? — обратилась Амели. К Камышову. Роман молча перевел взгляд с Ришмана на доктора и отрицательно мотнул головой. «Не сделаю. Для этого я слишком слаб. За свою жизнь можете не беспокоиться». Впрочем, как и за свою честь, Камышов хмыкнул, увидев, как покраснел и докторша, и нахмурился директор. Но трепыхаться действительно не имело смысла, и не только потому, что он действительно слаб. но и от того, что все выглядело совершенно непонятным, а преждевременными действиями можно только навредить не только себе, но и его людям, если, конечно, хоть кто-нибудь выжил, кроме него самого. «Поверим вам на слово», — сказала Амели и отстегнула первый ремень, после чего трансформировала кушетку в некоторое подобие кресла. «Только не снимайте датчики и не вытаскивайте иглу из руки». Там лекарства. — Очень кстати. Так гораздо удобнее. А то я вряд ли смогу удержаться на ногах, — сказал Роман. — Это все очень странно. Такая слабость во всем теле. Будь-то я пролежал без движения целую вечность. А такого быть не должно. Директор с доктором переглянулись, что не укрылось от Камышова, который стал быстро терять силы и начал широко зевать. Долгий разговор сильно утомил его. «Вам лучше отдохнуть». «Тут вы сто раз правы».